Глава третья. Не мёртвая планета. Это то, что я думаю?» Рэм стоял на скале, внимательно глядя в небо. Андрей стоял рядом, держа винтовку на локте, и тоже всматривался в небо. Визор его скафандра максимально приблизил две огненные точки, что стремительно рассекали атмосферу по баллистической траектории. К сожалению, было сложно отчетливо рассмотреть снижающиеся объекты из-за утихающей бури и туч. Они явно были чем-то вроде ботов, почему-то Андрей был уверен, что это десант. Странно, из-за записей боевых столкновений капитан выяснил, что еще не было случаев применения десанта арианцами. Те всегда приходили флотом, уничтожали оборону системы и разносили планету до выжженной пустыни. В редких случаях они превращали планету в горстку камней в космосе. Так поступили и с Землей. Невольно Фокин дернулся, вновь вспомнив уже забытое чувство отчаяния. «Похоже на десант, ты прав, Рэм», — проговорил Андрей. «На визоре шлема уже рассчитывалась траектория и точки возможного приземления этих объектов. Только при поддержке Ватсона можно было высчитать точку вплоть до метра, а так...» Пришлось довольствоваться разбросом в полкилометра. С момента, как Ватсону отдан был приказ покинуть систему, связь с ним прекратилась. И неудивительно, кроме систем связи, их скафандров и ретрансляторов бота, у них не было ничего, что может добить дальше орбиты этой злосчастной планеты. Оставалось надеяться, что Перун все же смог уйти и оторваться. «Какие планы, Кэп?» Знаешь, эти открытые пространства меня уже раздражают. Рэм опустил руку, которую держал на системе управления шлемом, и повернул в голову, посмотрел на Андрея. Хотя как посмотрел? Андрей не видел его взгляда из-за темного лицевого щитка скафа, а посему мог только предполагать, что борт-инженер смотрит в его сторону. Капитан скосил взгляд на правый нижний угол визора где выводилась краткая информация о системах скафандра и системах его группы, в которой сейчас был только РЭМ. Кислорода хватит чуть больше, чем на сутки. Они не рассчитывали задерживаться здесь больше, чем на несколько часов. Батарей скафандра, что питали все жизнеобеспечение и вдобавок скелет, что был частью скафа, хватит на двое суток. Там отчетливо зеленым светилась цифра 71%. Итак. «Нужно достать кислород и энергию». «Расплюнуть. Если бы они не оказались на мертвой планете без поддержки с орбиты, имея только один бот». «Бот, точно. Как Андрей мог о нем забыть?» «В боте есть резервные ячейки с кислородом и батареи, которых хватит на некоторое время». «Нам надо к боту за аварийным комплектом. После. В нескольких километрах севернее от бота я видел какие-то каменистые образования». «Думаю, там можно будет найти укрытие от этой надоедливой бури и преследователей». Андрей спроецировал на своем и визоле Рема схематическую карту расположения. Их, бота и предполагаемых гор. «А, точняк, в теории каменюки прикроют нас от сканеров. Можно попытаться, Кэп». Рем поднял руку, показав оттопыренный большой палец. Мол, план ему нравится. Андрей кивнул, перехватив удобнее винтовку. И бросил последний взгляд в сторону объектов в небе, которые теперь были видны более отчетливо. Времени не было. Опять Андрей спрыгнул с камня и направился вниз по склону, намереваясь как можно быстрее достичь подножья. Ремнис стал отставать от своего капитана.